года 12. Непрерывный поток холодного воздуха, густо заполненный облаками спор, беззвучно обтекал силовое поле элличной энергозащиты летящего над гРНЦей дарийского ветерана. За минувшую неделю, прошедшую в постоянных перелётах, Хелар успел привыкнуть к однообразному пейзажу, покрытых инеем жизненных территорий споровых существ. Бесконечная серая вата, сваленная из грибных нитей, нескончаемой грязной толщей заполняла принадлежащие грибам гигантские отсеки и миры от стены до стены. Пронизанное подземными ходами тело грибницы занимало 3/4 объёма каждого помещения, не дотягиваясь до трёхсотметровых потолков, а лишь на несколько десятков метров. Согласно объяснениям Юка, Это расстояние было минимально необходимым для полноценного роста грибов. Выше распространять грибницу уже нельзя, иначе некуда будет увеличиваться в размерах и её многочисленным обитателям. Сама же грибница давно заняла всё доступное пространство и катастрофически переполнена. Учитывая, что вся проплывающая внизу поверхность была забита десятками тысяч покрытых инеем грибов здоровенных размеров, между которыми с трудом протискивались сотни тысяч их более мелких сородичей, сомневаться в словах Юка не приходилось. А что это за толстяк? Лекаший в режиме невидимости Фелар указал Июка на возвышающееся посреди бесконечной гревницы, донельзя распухшее споровое существо гигантских размеров, зрительные жгутики которого упирались в потолок. Тоже друг вашего президента. вроде губернатора предыдущего отсека. Я смотрю, президентская братья себя в идее не ограничивает. Этому вообще уже расти некуда. Оно не боится лопнуть. Это и есть, господина президента, летящее рядом юка, невольно перешло на дыхании шёпотом, но вспомнила, что служит непобедимому, ужасно великому, высокоуровневому демону и расслабилась. тяжлый энергоконтур серого существа завибрировал мустительными нотками. И несмотря на сказки про демократию, господина президента является фактически владельцем грядницы. Ему принадлежит почти всё, а то, что показалось ему не столь прибыльным, президента отдала своей команде, с которой вместе выросла множество лет назад. Они кушают каждый день по нескольку раз. Имеет отдельный доступ к водяным магистралям, поэтому могут расти столько, сколько захотят. Теперь они настолько большие, что им не хватает места пошевелиться. Горебница та не резиновая. Надеюсь, они сдохнут всей командой, когда ты убьёшь Господа, и чрево Господне рухнет в космический океан. Это летающая свалка металлолома. Итак, находится в космическом океане. Филар изменил курс и направился к грибу президента. Рухнуть в него невозможно. Но при любом раскладе настолько больших спасательных средств тут нет. Надо будет обдумать, как убить эту жрущую планеты гадость, не убивая все эти толпы и нелепых жителей, населяющих её подроха. Пусть все сдохнут. Зло задышала Ивка. Здесь слишком много лишних корненожек, требующих пищи. Я не собираюсь их кормить. На моём материке будет только одна грибница моя. Если уж кормить, так собственную семью, а не всякий отстой. Существо запоздало схватилось. Куда ты, о великий демон? Зачем тебе господина президента? Оно даже пошевелиться не может. Я отведу тебя куда пожелаешь. Я гораздо лучше и эффективнее. Не бойся. Выгонять тебя я не собираюсь. Вонсяющих считал незамысловатые страхи Юка, заполнившие чахлый энергоконтур серого существа. И этот ваш главный обжора, монета уже не нужен. Хочу посмотреть на информационные потоки, на которых оно сидит. только зря потратишь время, великий демон. Юка отмахнулась половиной псевдолистьев. Президента ещё тупее улиток. Просто ему повезло загробастить себе грибницу. Серое существо пристроилось рядом, получая удовольствие от осознания владения правительственным гравелиотом улиток и приделась объяснять. Последний матриарх жило очень долго. И всё никак не умирало. От старости оно стало настолько трухлявым, что впало в маразм и начало отдавать гревниццы тупейшие и нелепейшие приказы. В народе началось брожение, и к власти пришло одно подлое колхозница. Мозгов у него было немного, а зато хитрости и мастерства подлизываться больше всех. Народ выбрал колхозница в президента. А когда все поняли, что новая президента тупоя, нашлось много желающих влезть на его место. Тогда тупоя президента использовала власть и приказала солдатам перебить всех своих политических противников. Всех это возмутило, и едва не вспыхнуло восстание. Тогда военные генералы, которые уничтожали и накомыслящих, использовали ситуацию в своих интересах. Оно дождалось уничтожения всех более или менее серьёзных политических конкурентов, а потом объявило, что президента попирает свободу обитателей Гревницы, и свергло его, объявив себя новым президентом. Никто особо не противился, все были довольны. Но генерал-президента было уже старым, его организм утратил силу, и оно заболело гнилушкой. нынешней президента в то время отвечала за его охрану. Она начала бегать вокруг генерала на цыпочках и всячески ему угождать во время тяжёлой болезни. В итоге генерала назначила его своим преемником и ушло на покой. Со старым генерала народ не спорил, им были довольны, а новая президента во всём его слушалась. Потом генерала умерла И вся власть оказалась в лажных ножках у нынешнего президента. Никто и опомниться не успел, как господина президента разделила грибница на свой бизнес и бизнес своей команды. Так что изворотливости и подлости нашего президента не занимать. Но ценной информации ты от него не получишь, великий демон. Как ни странно, на этот раз Юка оказалась права. Гера едва встроился в информационные потоки, пронизывающие Кремницу, но не нашёл в них ничего толкового. Грибы, ожидаемо, уступали моллюскам в технологическом и научном плане и не стремились ни к чему, кроме обильной еды и питья. Нищие споры мечтали о доле богатых, богатые властели и ели и пили непрерывно, но у них была другая беда. из-за обилия пищи. Они продуцировали бесконечные миллионы спор, из которых прорастали новые родичи. Новые родичи, как подобает истинным чадам своих родителей, ничего не хотели делать и требовали хорошей жизни. Кормушек на всех не хватало, и власти мущей провоцировали двуногих нападать на улиток, дабы обеспечить себя пищей. Расширять грибницу было некуда, поэтому приток питательных веществ обеспечивался за счёт трупов двуногих, которых улитки и их живые соплеменники швыряли в грибницу как в утилизатор. Чем больше боевых действий, тем больше трупов на входе и больше питательных веществ на выходе. Из архивов грибницы следовало, что двуногие быстро плодятся и быстро вырастают до крупных размеров. И пара другая сотень трупов в месяц решала проблему кормёжки властели мущих и их родственников. Остальным грибам пища выдавалась раз в несколько недель, и этим правящей элита достигала сразу трёх целей: ограничивала беднату в росте, дабы нищие не занимали много места, сокращала плодовитость беднаты, дабы количество портов увеличивалось медленнее. Ивы нуждала бедноту искать способы заработка за приёми грибниц. Заработать нищие грибы могли в основном воровством либо сталкерством в опасных для жизни отсеках. И то, и другое приводило к их массовой гибели и скоплению трупов. Тогда озлобленные улитки и двуногие отлавливали какое-то количество нищих споровых заставляли их собирать трупы и утаскивать обратно в грибницу. В общем, грибные элиты были довольны. В целом же, уничтожению грибницы более технологичными соседями мешала лишь низкая температура, поддерживаемая машинерией и мира на жизненных территориях споровых. Записи грибницы гласили: что данные условия были перенесены господом с родной планеты грибов благополучно им сожрны. Ни улитки, ни двуногие жить при -20 не хотели, хотя наверняка могли, если бы поднапряглись. Впрочем, не приходилось сомневаться, что улиток вполне устраивало кормиться грибными спорами и подедать нити грибницы, прорастающие через многокилометровую границу. ни тешать олитак целиком ни в их интересах. А вот почему над всяки споровых не позарялись двуногие из записи грибницы понять было нельзя. У Филара возникло стойкое ощущение, что на внесение данной информации в какие-бы-то не было носители о грибов наложено табу. И даже Юка всячески пыталась соврать, что ничего не знает на эту тему. Потому что бывало на границе грибницы с двуногими всего один раз. Да и то чуть не погибло. До теков, в которых живут двуногие, осталась неделя пути. Но ждать, когда всё выяснится само по себе, было бы слишком недальновидно. Поэтому Фиялар решил вынудить Юка рассказать, в чём там дело прямо сейчас. Да, генераторов в поле прилавливания ещё далеко. И нужно точно понимать, с чем предстоит столкнуться в дороге. Тем более, что и мир всё ещё в гиперпространстве, где и когда он выйдет в реальный космос неизвестно, и не исключено, что дожидаться этого момента придётся внутри территорий этих самых двумногих. Летим дальше. Коротко приказал Фела, теряя интерес к информационным потокам Грибницы. забитых бахвальством местных жителей на тему того, кто, когда и что именно поел, и сколько спор после этого выбросил. А также потоками секретных переговоров селавиков, следящих за тем, чтобы никто не утаил заработок от их бдительного ока. Я же говорила, что господина президента бесполезно для твоей великой миссии, оповилитель заявила вокруг Филара и Юка. А лучше взломать базы данных двуногих. Они постоянно сверлят стены от Секавакиана, чтобы заполучить в свои потные руки к халявный приток воды. Уж Инта должно быть известно побольше о том, как попасть в уровень 7bis. Явное облегчение. испытывая мыс серен с существом в момент удаления невидимого сияющего от рожившего хозяина грибницы было заметно даже без всякой биоэнергетики. Илка до последнего боялась, что демон решит сменить слугу на более влиятельного и следовательно более эффективного. В том, что любой договор можно нарушить а любое обещание не выполнить, и если это сулит крупную выгоду, серое существо не сомневалось ни секунды. Объяснядил, что такое коны совести, филар не стал. Серая сущность ставит превыше всего собственную выгоду. И если оно поймёт, что сияющие никогда не нарушают данных обещаний, то перестанет относиться к поставленной задаче с нынешним пристрастием. Дорого к двум ногим, и я нашёл. Дарийский ветеран взял курс на выход из столичного отсека гребницы. Судя по данным ваших силовиков, ты их в той части гребницы бывало 12 раз, а говорила, что лишь один. Ещё раз обманишь меня, никакой награды не будет. Смилуйся, о повелитель. Юком говена пришло ужас. Я не хотела обмануть тебя, великий и ужасный демон. Я лишь боялась, что ты не поверишь мне, что я не знаю дороги к немерущим. Мне ни разу не удалось забраться дальше пограничного отсека двоих ног, сколько я ни пыталась. Они бросаются на меня с оружием, словно это я виновата во всех их проблемах. Меня чуть не убили 11 раз. Поэтому я выкрала антигравитатор для гравелёта и больше к двуногим не ходила. Рассказывай, почему двуногие столь агрессивны к вам и каким образом к этому относятся улитки? Сурово потребовал сияющий. Учти, как только я попаду в отсеки двуногих, ничто не скрыется от моего взора. И если я узнаю что-то, что ты утаила от меня, нашему сотрудничеству конец. Смилуйся, ужасный демон, повторила Юка и ожидаемо принялась хныкать. Я ни в чём не виновата. Я всего лишь маленькая споровая. Мне бесконечно далеко до политических дрязг властителей Гребницы. От меня ничего не зависит. Я всё расскажу, только не изгоняй меня, умоляю. Сирое существо немного порыдала для большего эффекта, но увидела, что демону на его страдания глубоко наплевать и скорбно вздыхала, начиная рассказ. Улитки ненавидят нас за то, что мы заставляем двуногих нападать на них. Но это не так, как выставляют улитки. Двуногие питаются улитками, другой еды у них нет, поэтому они всё равно бы нападали на улиток. Двуногие убивают их тысячами и жрают, и ещё большее количество захватывают в плен, расчленяют и тоже жрают. Просто с нашей помощью двуногие делают это чаще, потому что нам нужны трупы, чтобы кормить грибницу. Тупые улитки бесятся от этих нападений и сами выбрасывают тела убитых на нашей территории. А вообще двуногие отвратительны. Они жрут всё подряд, даже собственные отходы. Юка немедленно поправилась. Не имела в виду тебя, о, повелитель, и не подумай обо мне дурного. Я счастливо служить тебе. У тебя тоже две ноги, но ты демон, а демоны это высшее существо, не то что наши уродливые двуногие. Они ущербные по самой своей сути. Но вот у тебя, о великий демон, Есть половая принадлежность, она постоянна. Это неудобно для развития вида, ведь самец без самки или самка без самца не сможет оставить потомство. Следовательно, если в результате какой-нибудь катастрофы погибнут все представители разнополого вида, кроме одного, то этот вид всё равно погиб. И даже два выживших представителя его не спасут. Если вдруг окажется, что оба выживших одного пола, сразу видно, что разнополые виды это тупиковое и ошибочное решение мироздания. Серое существо вновь подобострастно уточнило: "И не имело сейчас в виду демонов, о повелитель. Демоны это колдовские создания, у них свои законы развития". Уверенно, в случае необходимости ты в любую секунду сможешь наколдовать себе самку. Ну, или призвать её из астральной плоскости. У нас у простых смертных колдовской силы нет, поэтому всё обстоит иначе. Так что мы, не мрущие, и даже тупые улитки это совершенное существо. Любой из нас может оставить потомство, когда пожелает. даже если останица единственным выжившим из всего вида и это потомство одна до начала новой популяции я сделаю это на своём личном материке поэтому мне не нужен никто из этих дебилов населяющих чрево господне так что можешь уничтожить их всех вместе с господом туда им и мы дорога как я от них устала кто бы знал что там насчёт двуногих напомнил Хелар, увеличивая скорость до предельно возможной в режиме невидимости. Юка начала отставать, и дорийский ветеран взял полуружавый летающий гранулет на гравитационную сетку. "Спасибо, о повелитель", преданно выдохнуло серое существо и продолжило. "Наши двуногие это насмешка мироздания. У них пол меняется Каждый из них то самец, то самка. Ни туда, ни сюда. Ущербный вид. Да, если в результате катастрофы их останется двое, то они смогут возродить свой вид, даже если их половые фазы и совпадают. Потому что их репродуктивный механизм устроен так, что если две особи с одинаковыми половыми фазами находятся друг с другом изолированно от остальных несколько лет подряд, Их половые фазы в конце концов рассинхронизируются, и кто-то из них станет самцом быстрее другого. Юга небрежно отмахнулась парой псевдолистьев. Это не практично. Ведь надо ждать сколько-то там лет, и вообще дело не в этом. Если погибли все, можно и подождать. А дело в том, что если в катастрофе выживает только одна особь, то ведь всё равно вымрёт. Ну и чем, спрашивается, они отличаются от разнополых? В смысле, в лучшую сторону. Да ничем. Только проблема от них больше, потому что каждой особи нужно сразу всё, что требуется и самцу, и самке. Лично они хотят захватить больше других. У нас таких проблем нет. Мы не мечемся из одной половой фазы в другую и не занимаемся такой чушью, как строить из себя то самку, то самца. И мы не нуждаемся в нелепицах вроде поиска полового партнёра и вынужденной зависимости от его капризов. Мы идеальные существа, поэтому сконцентрированы на собственном развитии и достижении личных целей, которые не меняются из-за смены пола туда-сюда. серьёз исчезла, удовлетворительно пошевелила всеми четырьмя зрительными жгутиками, преданно буравясь яищева взглядом букета Чёрный глаз. Поэтому никто не считает наших двуногих за полноценный вид. К тому же, они готовы жрать всех подряд, а кому такое понравится? Небрущие убивают их за то, что они пытаются вылавливать небрущих, и иногда у них это получается. Улитки воюют с ними из-за того, что они нападают на их отеки, чтобы сожрать. Мы направляем их агрессию на улиток, чтобы эта агрессия не выплескивалась на нас. Потому что иначе двуногие запросто сожрут грибницу целиком. Они ненасытны. Жрут 3 раза в день огромными порциями и готовы жрать ещё чаще, была бы возможность. Вот ты, о повелитель, Пытаюсь раз в двое суток, я посчитала. Сразу видно, что ты высшее существо, не привязанное к поглощению пищи, как простые смертные. Тут вообще у всех одно желание поесть. Гозы у меня. Ну, я этого достойна, потому что всю жизнь питаясь раз в месяц. Сколько можно страдать? Тоже хочу вырасти до 20 м. Юка сделалась глубоко несчастным. О, повелитель, молю, одари меня колдовской скатертью и колдовским кувшином. Не может же матриарх гревницы, владеющая целым материком, быть таким маленьким и тощим, как я. Я же сказал, что мы вернёмся к этому разговору после уничтожения потрошителя, напомнил Фелар. Не ной и займись делом. думай, где узнать дорогу в Сембис. Повинуюсь, о ужасный демон. К привычному несчастью в дыхании Юка добавилось привычное подобострастие. А когда мы будем кушать в следующий раз? Ты же всё рассчитала, усмехнулся дарийский ветеран. Эй, точно знаешь, как часто я принимаю пищу. Значит, завтра, печально вздохнула серое существо. Это прекрасно. Я никогда ещё не питалась так часто. Через день. Жаль, что ты не желаешь кушать ежедневно. Сияющие принимают пищу в зависимости от собственной активности. Разочаровал Юга Фелар. Сейчас мои постоянно летим и трачу энергию только на кристалл полёта. Какая уж тут активность? Если бы меня вёз кто-то другой, Так есть вообще пришлось бы раз в 3 дня. Была бы и серьёзная деятельность, можно было бы и ежедневную пищу принимать. Демоны идеальные существа, с восторженным подхалимажем задышала Юка. Вы так изысканно устроены. А можно тогда мне колдовской воды всего один кувшинчик после питья, а мне думается лучше. Пей. гар на лету протянул Юка флягу. Смотри, не урони, иначе оба останемся без воды. Да я лучше на смерть передавлю там всем своим новым гравелётам, но найду колдовской кувшин, куда бы он ни упал, тем полечу дальше, вскинулось серое существо. Ты можешь на меня положиться, о великий демон. Я лучшая помощница из всех, кого бы ты смог найти в чреве Господнем. Серая спутница принялась поливать себя из фляги, блаженно дыша, и дальнейший полёт стал протекать без изрядно надоевших показушных вибраций и вечной несчастности. Граница грибницы с отсеками дво многих отличалась от границы с территориями моллюсков кардинально. Здесь линия разграничения территорий совпадала с переборками и мира, являющимися стенками гигантских помещений. Сдровненных размеров люки, ведущие из отсеков грибов в отсеки в во многих, были наглухо задраены и мира, подобно люку, запечатывающему токсичный отсек с загнившим химическим производством. И вдобавок к этому, залеплены многометровым слоем грибных нитей. Дерево Господне не пускает к нам двуногих, тихо дышала Юка, объясняя Фиалару порядок прохождения границы. Люки в переборках Господних не открываются много тысяч лет, но грифница на всякий случай иззапечатала их собой для надёжности, потому что двуногие, если ворвутся сюда, сожрут всё. незримый дарийский ветеран завис внутри поля преломления в десятки метров над покрытой инеем поверхностью грибницы, упирающийся в задраенный переборочный люк. Здесь, в противоположной от пространства улиток части и грибных территорий, от мощного воздушного потока вытягивающего из грибницы облака спор, осталось лишь едва заметное колебание холодного воздуха. Учитывая, что внутри гribnitsy люки между отсеками не запирались никогда, это лишь ни раз свидетельствовало о полумёртвом состоянии системы вентиляции в целом. Вся эта наскось проржавевшая каторга в один прекрасный момент перестанет функционировать, и произойти это может как через 100 лет, так и через 10 дней. Не приходилось сомневаться в том, что и миру будет абсолютно безразлично, что произойдёт с кадржанами после отказа систем жизнеобеспечения. Машинерия высокомерных тёмных в плане отношения к людям ничем не отличалась от своих создателей. Потрошителю ничего не стоит вытряхнуть всю каторгу вместе с её обитателями в космос или утилизировать всё выше назначено. почём термической переработки. Тянить или восстанавливать что-либо, и мир не будет. Иначе бы всё здесь блестело, как его собственная потроха, а не рассыпалось ржавой трухой от случайного прикосновения. Тем не менее, дыры, пробитые в собственных переборках которжанами, потрошитель заделывать не торопился. видимо, считал нецелесообразным ремонтировать стол мелкие повреждения при наличии живых котержан, которые могут пробить новое отверстие или регулярно пользуются уже проделанными. Одна из таких дыр виднелась у самой поверхности грибницы, тщательно очищенная от нитей и окружённая солдатами споровых. Несколько десятков вооружённых мясистых трёхметровых грибов, обшитых ржавыми доспехами, Двумя плотными концентрическими кольцами раслива круг оплавленных краёв дыры, поблескивающий вечно чистым металлом переборки паторошителя. Так как дыра находилась на вертикальной поверхности, охраняющие её грибы располагались параллельно поверхности грибницы, словно опоясывающий отверстие забор о на стене. И почти упирались за решёчаными зрительными жгутиками в тушу самого крупного гриба, растущего вертикально. Вертикальный гриб имел неправильную форму и более всего напоминал оплывший агарок свечи высотой в десяток метров и раза в полтора крупнее в обхвате. Его складчатая фронтальная поверхность несла на себе следы глубоких ожогов и идеально совпадала с периметром самой дыры. дочьстей назад этот гриб затыкал её собой словно бутылочная пробка но недавно отполз освобождая проход и сейчас в этот проход густым потоком текла толпа споровых существ размерами даже меньших нежели юка в день встречи с филаром эту дыру прожгли снаружи дарийский ветеран издали разглядывал оплавленные края почти 7 мм отверстие и внимательно изучал отпечатки энергетических всплесков, сохранившиеся в местах разлома молекулярной структуры переборки. Удар наносился обратным конусом из потока перевозбуждённых протонов, и было это очень давно, сотни тысяч лет назад. С тех пор у двуногих не осталось тяжёлого вооружения. Оружие у них есть, Недовольно задышала Юка. Просто они больше не используют его против переборов Господних. Господь карает за это смертью. Когда-то божественного оружия было много у всех. И шли масштабные войны из-за передела жизненных территорий. Оно за каждый выстрел по своей переборке, даже случайный, Господь уничтожал и оружие, и тех, кто им управлял. Поэтому сейчас протонных пушек осталось мало, и все их берегут. Это хорошо, потому что в случае чего можно спрятаться от двуногих в гревнице и заткнуть проходы. Что-то, я не чувствую присутствия двуногих по ту сторону переборки. Я ещё раз слушался в энергопотоке окружающего пространства. Там только твои вечно голодные соплеменники. Двуногие и не подходят близко к клюкам, боятся попасть под наш контроль, объяснила споровое существо. Они прячутся дальше, в глубине своих отсеков и ждут, когда кто-нибудь из нас приблизится на расстояние безопасного выстрела. И зачем тогда твои соплеменники и так резво стремятся попасть к ним? Они хотят попытаться счастья и взять под контроль двуногого. Дыхание Юки стало скептическим. Как по мне, это занятие для совсем тупых колхозниц, более неспособных ни на какой заработок. Риска много, наслаждений недолго, перспектив никаких. Сейчас ты сам всё увидишь, о великий и ужасный демон. Как только толпа схлынет, нам нужно пролететь через пограничный проход, пока охрана его не заперла. иначе придётся ждать сутки до следующего открытия. Толпа мелких грибов, рвущаяся в пограничный отсек многих, схлынула через десяток частей, и Хилар с коротким ускорением вылетел следом, ловко разменившись с бесформенным грибом-пропкой, надвигающимся на дыру. Спешащие следом милка иркнула в быстро закрывающийся проход. и сразу же остановилась, зависая в воздухе. Давай подождём, о повелитель. Пусть толпа тупых колхозниц рассосётся по всяк уд в ногих. Двоногие начнут прятаться от них, и мы сможем спокойно лететь дальше. Юка брезгливо поджала псевдолистье. Здесь не оттеки. Это невообразимое грязище. Если не хочешь вымозаться и провоняться отходами двоногих, то дальше и только по воздуху. Что ж, давай подождём. Дарийский ветеран вгляделся в лежащий впереди ржавый пейзаж, быстро окрашивающийся вспышками далёких выстрелов. Издалека трущобы двоногих напоминали многоэтажный лабиринт из улиток. Разве что размеры этажей были значительно крупнее. В глаза бросалась несимметричность ржавых уровней, сильно отличающихся друг от друга высотой. Словно обитающие внутри их существа могли иметь друг с другом двойную, а то и тройную разницу в росте. Но при внимательном рассмотрении становились заметны сильные диспропорции в структуре уродливых строений. собранные из чего попало ржавые, кривые коробки торчали в разные стороны, зачастую упираясь друг в друга. Тут-то там виднелись следы обрушений и образовавшиеся вследствие этого ржавые завалы. Ни то от дряхлости, ни то от ошибок строительства, ни то по обеим причинам сразу несколько десятков более высоких прогнивших ржавых конструкций надломились и осели. На находящаяся рядом столь же ржавая конструкция. Коим повезло иметь большую прочность. Навалившееся строение кое-как приваривали друг к другу для устойчивости и продолжили эксплуатировать. В настоящий момент из скрытых окон высотных этажей вели огонь не то плохо обученные снайперы, не то хорошо натоскавшиеся самоучки. и прочерки зарядов, бьющих сверху вниз куда-то в дебри ржавых трущоб, отчетливо виднелись в полумраке общего освещения гигантского отсека. Хелор отметил, что территории многих заметно теплее территории улиток и столь же заметно хуже освещены. Здесь жарко, влажно и сумрачно. И, видимо, и мир поддерживал тут условия более-менее схожие с естественными условиями сожжённой планеты двуногих. Чтобы не напрягать глаза попусту, вонтер ишёл на непосредственное восприятие энергопотолгов, и окружающая картина дополнилась неожиданными подробностями. Арава грибов, рассыпавшаяся по гнилым трущёбам, атаковала засевших ржавых небоскрёбов двуногих потоками спор. Споры проникали внутрь строений, и в силу большого расстояния было плохо понятно, что именно происходит дальше, но интенсивность сопротивления многих и явно падала. "Можно лететь, о повелитель", услужливо заявила Юка. Двуногие попрятались в своих зданиях. Теперь они не будут мешаться на пути на своих дурацких канатных дорогах. Нам нужно пересечь пароу пограничных отсеков, потом найти их водопровод и исследовать вдоль него до самого океана. А там у двуногих наверняка найдётся какой-нибудь компьютер, который ты сможешь взломать. Се레스 существо проверило уровень питания в своём гравилёте и отлетело за спину сияющему, чтобы гарантированно быть в безопасности. Хилар набрал высоту. и составил курс согласно возникшему в сознании Юка маршрут. Маршрут довольно подробно вёл через два ближайших оттека, но после становился настолько приблизительным, что проще было самому поискать водопровод двух ног. Блага мысленный образ этого нагромождения прогнивших труб, сочившихся ржавыми каплями, сознание серого существа воспроизвело в мельчайших деталях. Полетев внутрь города, Филарпо понял, о чём именно говорила Юка. Двоногие не умели ползать по вертикальным стенам, подобно грибам или улиткам, и поэтому пользовались многочисленными лифтами и примитивных конструкций. В основном роль таковых играли лебёдки и протянутые между строениями канаты, по которым ходили мятые маломерные вагонетки. Всё это было грубо изготовлено из разлохмаченных ржавых тросов и ещё более ржавых обрезков каких-то металлических конструкций и опутывало городские трущобы, словно грязная пакля, теряющаяся в тусклом освещении. Но более всего была заметна жуткая вонь, густой смрад, который царил даже на большой высоте. Никакой канализации в небоскрёбных трущобах не имелось. Все отходы выливались с жителями в окно, вне зависимости от этажа. И ржавые стены кривых уродливых старений были облеплены вонючими потёками. Всё это, рано или поздно, достигало поверхности оттека, уходило в имеющиеся в ржавом полу многочисленные стоки, ведущие за городскую окраину, и испаглявалось в расположенных там смрадных бассейнах. Воня от этого в городе меньше не становилась. Но сами местные жители были привычны к данным условиям существования и не видели в них ничего страшного. Нападение грибов вызывало у них куда большую тревогу, и вскоре Фияло увидел, что служило тому причиной. Ближайший квартал ржавых трущоб уже был захвачен грибами, и попавшие под их влияние двуногие поодиночке выбегали на хлюпающую жижи отходов улицы. В одной руке каждый из них сжимал какое-то донельзя да изношенное оружие, в другой трупспоролосо существа, вцепившись и в то, и в другое посиневшими от перенапряжения пальцами. Решённые зрачков чёрные глаза двуногих вылезали из орбит подобно безумцам. Нездорово учащённое дыхание вырывалось из истощего горла вместе с болезненными хрипами. Дарийский ветеран Слушался о в энергопотоке захваченных грибами гуманоидов и невольно скривился, понимая механизм воздействия спор. Серые споровые существа, ожидаемо, оказались грибами-паразитами. Они исторгали из себя споры. Споры проникали в организм многих, и если иммунитет такого нового гуманоида оказывался недостаточно силён, то запускался процесс паразитарного захвата чужого организма. Споры начинали прорастать через колетки тела носителя, быстро устанавливался контроль сначала над нервной системой, а после над всем мышечным аппаратом, прорастая сквозь мышечное волокно. В результате поражённый паразитом до ноги оказывался не в состоянии управлять собственным телом и становился безвольной марионеткой паразита. При этом гриб не внедрялся в мозг заражённого гуманоида. чтобы не связываться совсем многообразием сложных процессов, поддерживающих жизнь носителя. Работы сердечно-сосудистой, дыхательной, почечной и прочих систем организма. Поражённый грибом гуманоид до последнего сохранял разум, но находящаяся во власти паразита нервная система транслировала мозгу ложные сигналы, выдавая боль за экстаз наслаждения. Носитель испытывал удовольствие, делая то, что было угодно паразиту, и сознательно предпринимал все возможные действия, чтобы выполнять его прихоти. Боль от прорастания спор через клетки собственного организма носитель чувствовал лишь в первые несколько часов, пока паразит ещё не добрался до нервной системы. И эти часы для поражённых грибом влогих были последними страданиями в жизни. которые ещё ощущались головным мозгом, обречённым скорее стать добровольной марионеткой во власти паразита, словно наркоман во власти наркотика. Первое, что требовал от носителя паразит, было поглощение пищи. Нищие грибы, вызвавшиеся атаковать двогих, занимали в гробнице самую низшую социальную нишу и были обречены на вечное нищету. Поесть им удавалось раз в несколько месяцев, и хотя грибы были способны находиться в беспичье длительное время, мечта о сытной жизни становилась для нищих пределом мечтаний. Внедрившись в организм носителя, гриб начинал питаться за счёт поражённого гуманоида, впадал в эйфорию счастья и уже не желал останавливаться. Для обильного и комфортного питания грибу требовалась больше влажной и патажировой среды. Поэтому паразит заставлял носителя поглощать всё, что можно было переварить. Движимые многократно увеличивающимся аппетитом двуногие начинали поедать трупы убитых в перестрелке грибов, но таковые быстро заканчивались, и поражённые паразитом черноглазые гуманоиды рвались к городским окраинам. Куда вы их отправляете? Мура поинтересовался фелар. Воевать с улитками? Не сразу, о повелитель. Юка принялась торопливо объяснять. Это же местная чернь, о великий демон. Они худые и дохлые. В таком состоянии им до территорий улиток попросту не дойти. Захватить нормальных двуногих тяжело. Их кровь сопротивляется спорам. Но двуногие постоянно плодятся и быстро растут. Их черни всегда больше, чем наши, и ханее серого существа стало презрительно насмешливым. Фактически, здесь соединяется воедино наша чернь с чернью двуногих. От этого все только выигрывают. Граница избавляется от лишних дармоедов и получает пищу. Двуногие избавляются от своих бесполезных дармоедов и тоже получают пищу. Сейчас захваченные спорами двуногие побегут за город к канализационным бассейнам и будут поглощать там органику, пока не разживеют. Ожреют они быстро. Через 10 дней от корма носитель становится толстым, потным и приятным на вкус. Юка печально вздохнула. Сейчас бы жить внутри его и горе не знать. Но жирному носителю уже не хватает фикалий для прокорма. Обратно в город двуногие его не пустят. Их солдаты каждый день устраивают рейды и убивают всех носителей, которые пытаются приблизиться к домам. Поэтому приходится перегонять носителя через половину пространства многих к пространству улиток. Там можно объединиться с другими погончиками и ходить в набеги на тупых моллюсков вместе с солдатами двуногих. Они даже рады появлению носителей, объединяют их в команды и отправляют в атаку в первых рядах, чтобы самим рисковать поменьше. Серое существо скептически усмехнулось всем на бутон. Добыть улитку для прокорма удаётся мало кому. Садабича достаётся солдатам двуногих, которые идут в атаку вторым шелоном. Большинство погонщиков погибает в первые же секунды вместе с носителями, потому что у улиток полно крутых пушек. Некоторым удаётся уцелеть, но без носителя ты никто. Приходится возвращаться в грядницу или искать нового носителя. А вот и вся радость в жизни. Поезд довал десяток другой дней и умереть. С моей точки зрения сомнительная перспектива. Подходит только тем, у кого не хватает мозгов заработать на образование. Заработать это украсть что-нибудь в космическом ангаре, уточнил сияющий. А что не так? Летящая следом за филаром Юга недоумённо возрилась на него парой зрительных жгутиков. вполне себе приличный заработок. И я сумела обеспечить себя обучающим материалом в области механики и даже купила у тутпыхулиток пару инженерных самоучителей. Если и визит с добычей, то денег стабильно хватает на приём пищи не реже раза в месяц и питьё раз в неделю. Не роскошь, конечно, но лучше, чем пожить полмесяца сытой жизнью. и умереть в дурацких боях, как эти тупые колхозницы внизу. Юка пренебрежительно указала на несколько грибных трупов, лежащих в фекалиной, ближе у подножия очередного ржавого небоскрёба двуногих. Эти даже доносителя не дожили. Хиллар налито уподнырнул под очередной разлохмаченный ржавый трос, протянувшийся между двумя ближайшими высотными трущами. Искал взглядом по скоплению мятных вагонеток, со ленивым скрипом болтающихся на его середине. Ветра в этом отцеке не бывает, следовательно, что-то заставляет вагонетки шевелиться. Источник этого шевеления неплохо замаскировался, но исходящие от него чахлые энергопотоки низкой энергетической сущности выдавали своего хозяина с головой. Внутри связанных между собой вагонеток скрывался двуногий в маскировочной накидке цвета ржавчины с техногенным снайперским оружием в руках. Сосредоточенный на проникновении в здание грибы не замечали снайпера, и двуногий меткими выстрелами убивал слишком млятивых споровых существ, спешащих через вонючие трущобы на пролом. Судя по всему, этот снайпер самоучкой не был. Его серокожею, продолговатую голову, напоминающую перевёрнутую каплю, он закрывал резиновый противогаз с замкнутым циклом дыхания, исключающий попадание спор в организм. Трехметровое чедушное тельце не было дистрофичным, то есть данный двуногий не страдал от недоедания, а достаточно неплохая меткость свидетельствовала о наличии у стрелка профессиональной подготовки. Это представитель местных вооружённых сил, дайский ветеран, выложил в сознании юка указывающий образ. Двуногие ждали сегодняшнего нападения. Уродливое убожество выругалось впороле существу. Сейчас нажрётся трупов и начнёт толстеть. Одно такое же снайперша чуть не убила меня год назад, когда я пыталась украсть у двуногих ионный компрессор. Мы приближаемся к центру отсека. Если тут есть солдаты двуногих, значит, кто-то из охраны пограничного перехода продал им график открытия люка. Ваши пограничники продают врагам стратегическую информацию. Велар поймал себя на мысли, что уже не удивляется. Конечно, подтвердила Юка. Это тоже заработок. Правда, небольшой. Если начальство поймёт, отправят воровать запчасти в Авангард слуг Господних. А там жирное не выживает. Риска много, денег мало, да ещё приходится делиться с посредником, который эту информацию понесёт. Поэтому график открытия люка продают нечасто. Выгоднее брать плату со сталкеров, таких как я, и открывать для них люк нелегально. Думаю, пограничники специально продлили двуногим график, чтобы те напряглись сейчас и расслабились после того, как перебьют всех тупых колхозниц. В этот момент пограничники тайком выпустят сюда нескольких сталкеров, и те украдут у двуногих что-нибудь. Внизу, среди ржавых нагромождений трущоп, замелькали солдаты двуногих, и Филар принялся изучать их на лету. Местные серые гуманоиды являлись выходцами с очень лёгкой планеты, и в условиях ещё более низкой гравитации и мира за 350.000 лет строение их организма стало совсем хрупким. Тонкие кости, непропорционально длинный узкий скелет, чедушные мышцы при минимальной силе тяжести большего не требуется. Характерные для серой расы пропорции, чуждые светлым Туловище длиннее ног, бёдра длиннее голени, плечо длиннее предплечья, таз шире плеч и так далее. В условиях жизни внутри потрошителя гипертрофировались до нелепой степени. Трехметровый рост был чрезмерно велик и не являлся естественным для их изначальной анатомии. И если внутри и мира внезапно возрастёт сила тяжести, например, при пожирании какой-нибудь тяжёлой планеты. Нездорово растянутые мягкие кости местных двуногих не смогут выдержать веса собственного тела. Впрочем, вряд ли потрошитель будет задумываться о подобных мелочах. Уроды. Юка заметила неприязненный взгляд Хелара, направленный на светящихся внизу солдат двуногих. и поспешила присоединиться к обсуждению. Ошибка при рылади. Противные, волосатые, курчавые, словно заражённый нилушкой кусок грибницы. Зато плодятся каждый год в непомерных количествах и вырастают за несколько лет до трёхметрового состояния. А если хорошо кормить, то могут и до десяти. Только без погонщика такое двуногое не выживает. При обильном питании они быстро толстеют и теряют способность сдвинуться с места. Нужно проращивать свои споры через их мышечные ткани. Только так мышцы носителя становятся прочнее и могут выдержать такую тушу. Слишком много возни. Споровое существо ненадолго умолкло, размышляя и уточнило: "Но если подумать, То на собственном материке я бы попробовала откормить двуногого до максимальных размеров. Надо только достать где-нибудь улитку пожирнее. Придётся потратить год. Зато какой питательный труп вышел бы из него для грибницы. Может, заняться разведением двуногих? Плодятся они быстро, жрут всё подряд, толстеют ещё быстрее. Хм. Раньше я на эту ситуацию с такой стороны и не смотрела. На реализацию столь масштабного проекта тебе одной улитки хватит? Иронично поинтересовался сияющий. Слихвой. Юка не уловила иронии. Они сами по себе не особо плодовидны, зато регенерируют со страшной силой. Разрубишь одну улитку на четыре части, так чтобы в каждом куске оставалось по сердцу. И на следующий день у тебя уже четыре улитки. Именно так двуногие их для прокорма и разводят, расчленяют и немного подращивают инфуруд. Так что улитки вообще никогда не заканчиваются, сколько бы двуногие на них ни нападали. Хватило бы спора прокормить всю эту тупую склизлую араву. Улитки, если долго живут, вырастают очень большими и становятся очень прожорливыми. Юка часто вздохнула, изображая сатирическое хихиканье. Пара таких запросто живут господина президента. Хотела бы на это посмотреть. Солдатов многих внезастало больше. В воздухе показались ржавые герольёты, управляемые более упитанными военными из противогазах. И филар поднялся выше. На уровне вершин заляпанных сточными отходами ржавых небоскрёбов воняло почти так же, как и у поверхности трущёбных улиц. Идарийский ветеран увеличил скорость полёта до максимально возможной в режиме невидимости. Несколько лефтов лебёдок пришлось оборвать, чтобы не петлять в обход туда-сюда. Но обрушение ржавых конструкций не избавило от многих ни малейших подозрений. Попрятавшись внутри грязных зданий гражданские лишь выкрикивали в окна короткие фразы предупреждений, советящие с самизу солдаты заранее отбегали в разные стороны. Было несложно понять, что поломка и падение сгнивших от старости и ржавчины конструкций являлись для многих делом обычным. Вторая тёка черноглазых гуманоидов отличался от первого исключительно тем, что нищих в нём было значительно меньше. Юка объяснила, что правящая элита двоногих сознательно использует политику сепарации социальных слоёв, отделяя чернь на окраины. Богатые двоногие брезгуют жить рядом с нищими. Споравое существо разлеглось на поддоне своего гробилёта. идущего за сияющим на гравитационной сетке в силу недостаточности собственной скорости. Они считают, что чем-то отличаются от своей черни. Юка презрительно выдохнула. У них вообще сомнения хоть отбавляй. А на самом деле все тупые, как наши колхозницы. Если бы не океан господин, давно уже захлебнулись бы в собственных отходах. Отходы сбрасываются в океан. Дарийский ветеран слушался окружающее убогие нагопотоки в поисках водопровода, но пока ничего похожего не попадалось. Сначала всё дерьмо утекает в отстойники из-за городами, напомнила Юка. Отслаиваются на всякие там нерастворимые примеси, а потом сливается в океан, господи. Точно неизвестно, как всё это происходит, а потому что стоки принадлежат чреву Господнему и находятся глубоко под поверхностью. Но погонщики, которые посчастливились выжить после атаки на улиток, всегда рассказывают, что поить носителя нужно из самого верхнего слоя сточных бассейнов. Глубинные слои и не такие питательные. А ещё жижа может засосать носителя куда-то в глубину навсегда. Не могу найти, откуда здесьняя жить берёт воду. Филар усилил подачу энергии на кристалл поиск. Вижу множество ржавых цистерн на колёсах, которые они вручную возят по всему городу. Но где наполняются сами бочки? В соседнем отсеке Юка свесила вниз несколько обсевда листьев и указала на толпу двуногих, толкающую одну такую цистерну. Здесь это неплохой бизнес. Если наполнить цистерну из водопровода и дотолкать через весь отсек до следующего, можно продать воду мелким оптом с 300-процентной прибылью. Если бы двуногие не были такими тупыми, то могли бы зарабатывать и 600%. до этого надо сразу продавать воду в розницу. Но эти дебилы понастроили свои трущобы слишком узкими, и оптовая цистерна там не проходит. Поэтому болваны вынуждены продавать воду на границе оттека мелким оптовикам. Безмозглые тупицы. до самой границы и гигантского отсека. Юка на чём советкость, трила двуногих и филар уже не мог сказать с полной уверенностью, кого спорное существо считает более убогими и безобразными: улиток двуногих или собственных господина президента сатаваши. К вечеру в плохо освещённой дали показалась отполированная переборка и мира, разделяющая гигантские отсеки. И дориский ветеран пошёл на снижение в районе входного люк. Люковые створы оказались наполовину приоткрыты и застопорены в таком положении. Похоже, это произошло много тысячелетий назад, и серые двуногие давным-давно обустроили между створ собственных ворот, которые открывались, конечно же, за определённую плату, взимавшейся несколько раз подряд. Первые ворота, которые с решёткой, это иммиграционный контроль, услужливо объяснила Ивка, под обострастно кружа возле сияющего. Тут двуногие тупицы проверяют разрешение на проживание в центральных отсеках, чтобы оградить состоятельных граждан от притока нищих. Если разрешения нет, то надо платить. Вторые ворота со шлагбаумом это таможенный пост. там собирают пошлину за перемещение товаров из атека в атек. Отдельный шлагбаум справа это VIP-въезд. За очень дорого, а там можно пройти, проехать или провести любой груз. Судя по громадной толпе с обоих сторон входного люка, тайны и нары здесь нет, предположил дарийский ветеран, разглядывая массивную цистерну. которую в настоящий момент штук 100 двуногих обливаясь потом проталкивали и через ворота таможенного поста. Говорят, что где-то есть, но почти никто не знает, где именно, сокрушённо продышала Юк. Я трижды пыталась найти, а оно не смогло. Чуть и не погибла в этих вонючих лабиринтах. Воровать у улиток гораздо приятнее. У них больше патрулей, зато чисто. И как ты попадаешь в следующий отсек? Я перевёл взгляд на верхний обрез давно заклинившего межпереборочного люк. По воздуху межствор там стоит лазерная зенитная система. Она нечувствительна. Ещё как чувствительна, а расстроенное задышало споровое существо. Уничтожает всё, что движется. При мне расстреляла какого-то двуногого на гравиёте. Эта тупица решила пролететь через ворота на полной скорости и не платя за вход. В результате от него остались одни обломки. Я дальше этого места не заходила. Было очень обидно, а потому что водопровод в соседнем отсеке начинается совсем недалеко. Его даже видно отсюда, когда все ворота открыты. Опить так хочется. Дыхание Юка привычно приняло жалобный интонации. О великий и ужасный демон, позволь мне полить себя из колдовского кувшина. Он уже полностью наколдовал внутрь себя воды из прошлого раза. Ты стала вдвое больше за минувшую неделю. Сияющий протянул споровому существу флягу. Если ты перестанешь помещаться на гравельёте, я тебя выгоню. Смилуйся, о повелитель, панически задышала Юка, замирая в обнимку с флягой. Буду тщательно следить за своими размерами, больше ни сантиметра без твоего дозволения. Пей уже побыстрее, оборвал существо дариский ветеран. Сейчас посмотрим, насколько чувствительна эта полумёртвая система ПВЛ. Нам надо торопиться, и чувствую, как потрошитель замедляет скольжение по гипертрасс. Что это значит, о повелитель? подобострастно вопросила Юка, торопливо поливая себя водой. Это значит, что мне предстоит бой, ответил воин сияющий. Споровое существо поперхнулось дыханием. и пришлось поливать себя быстрее. Половгнившая защитная система серых двоногих оказалась ещё хуже, чем Фиолар рассчитывал. Ни один из её полудохлых энергопотоков не шелохнулся, когда скрытый полем преломления вонсияющих влетел в область действия сенсоров захвата цели. Летящая в претирку Юка заспешила осхвалить колдовскую мощь демона Как вдруг полутёмное освещение обоих смежных отсеков на мгновение померкло и тысячи суетящихся внизу двуногие испуганно замерли Господь гневается в ужасе застыло споровое существо В прошлый раз недостойные обитатели чрева Господня опять где-то согрешили и он погрузил чрево во мрак на неделю Сейчас освещение восстановится. Прознесфилар, прислушиваясь к резкому изменению баланса энергопотоков окружающего пространства. Вперёд, показывай, где этот ваш водопровод. Дарийский ветеран набрал скорость, и Юка поспешила следом, торопясь быть полезным. Освещение восстановилось, и споровое существо услужливо указало вниз. Вот он, о повелитель. Это окончание трубы, из которой правительство в многих продаёт воду в частные цистерны. Если идти по ней дальше, то мы сможем найти главную магистраль и по ней добраться до океана Господня. Наверное, нам предстоит долгий перелёт. Если перед его началом мы поедим и выспимся, то ваша космическая свалка Металолума только что вышла в реальный космос. оoverline существо Фелар. Мы находимся где-то в пространстве 10 энергонов. Это территории из серой расы, ваши родные миры. Вряд ли здесь есть и чего бояться потрошителю. И сразу у в новый прыжок он не выйдет. Но как долго он пробудет в реальном космосе, я не знаю, а времени у меня остаётся всё меньше. Поэтому с этого мига мы не останавливаемся до тех пор, пока не доверёмся до океана поешь на литу когда придёт время мне нравится можешь уходить смилуйся о повелитель юка пришло ужас и ринулась догонять набирающего скорость сияющего я согласна готова служить тебе безропотно дарийский ветеран взял скорбно прочитающее серое существо на гравитационную цепку лёг на курс над ржавым водопроводом, кривой змеёй петляющим через нагромождение громадных вонючих трущоб и увеличил скорость до максимальной.